Ещё одна новость от Какаты, ещё не ставшая достоянием общественности, заговорил Найджел. Нашу разведочную червоточину мы использовали также для определения окутывания Бэтти Дайсона. К несчастью, первоначальные предположения оказались верными. Рафаэль Колумби вдруг насторожился. Вы хотите сказать, что оно произошло в то же самое время? Да. Как можно увидеть станьяты между звёздами пары существует дистанция в 2 световых года. Мы открыли червоточину на 2 световых года ближе к Бете и увидели, что процесс окутывания был идентичен. Всё произошло с интервалом в 3 минуты. Это оборона, заявил Евгений Чинзоул. Иначе и быть не может. Цивилизации, населявшей две звёздные системы, угрожал внешний агрессор. "Мы опытное совпадение", произнёс Ози. "В чём именно?" поинтересовалась вице-президент. "Что-то агрессивное и невероятно могущественное приближается к ещё одной цивилизации, и та, оказывается, тоже достаточно искушённой, чтобы организовать оборону. Люди, я не верю в это. Временные ограничения галактики такого не допустят". Мы и сосуществуем с сильфенами только потому, что они остаются в своём нынешнем состоянии уже миллионы лет. Вице-президент с тревогой оглянулась на экран Ри. Как вы это объясняете? Мистер Айзекс прав в том, что конфликт между двумя приблизительно равными силами маловероятен, ответил Ри. Нам известно, с каким трудом проходит эволюция разума на любой пригодной к жизни планете. Все ведь, что эти технологически развитые расы редко сосуществуют в галактике, хотя высокий ангел это исключительный случай. Однако такую вероятность нельзя исключить полностью. Мы поддерживаем точку зрения мистера Комера в том, что цивилизация, способная на подобные свершения, не может быстро исчезнуть из галактики. Они могли эволюционировать, быстро возразил Ози.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 Рез значительно облегчил его задачу. Да, дорога до пары Дайсона, если воспользоваться обычными методами, обойдётся недёшево, сказал он. Нам придётся отыскать не меньше семи пригодных для людей планет между содружеством и парой Дайсона, а потом построить на каждой из них генераторы червоточин промышленного типа. Это займёт не одно десятилетие и не сулит никакой экономической выгоды.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 Его идея была встречена напряжёнными усмешками, а Ози попросту рассмеялся. Вы говорите о полёте со скоростью, превышающей скорость света? спросил Брюстер Кумар, не скрывая охватившего его волнение. Вы действительно можете это сделать? Конечно, это будет достаточно простая адаптация нынешней системы генераторов червоточин. Вместо стабильно устойчивых переходов сквозь которые мы перемещаемся, можно будет странствовать внутри одной постоянно поддерживаемой червоточины. "Ой, дружище", воскликнул Ози. "Как здорово! Кто знает, может, юные астронавты в конце концов победят? Давайте нажмём красную кнопку и унесёмся в гиперпространство". "Это не гиперпространство", несколько торопливо возразил Найджел. Тебе прекрасно известно, что этим названием "таблоид" обозначают любые сложные манипуляции с энергией. Гиперпространство, с довольным видом повторил Ози. Именно то, чего мы стремимся избежать строя червоточин. Только не в этом случае мы бы могли создать такой корабль в течение года, отправить ударную группу исследователей, и они смогут определить, что там происходит. Быстро и дёшево.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 Ну, хорошо, сказала вице-президент. Если альтернативы нет, ставим это предложение на голосование. Никто не проголосовал против. Но Найджел заранее знал, что так и будет, и даже Борнелли в знак согласия поднял руку. Совет внешней защиты содружества всегда поддерживал Какате в вопросах исследований и контактов. Так что уже 3 дня назад по личному распоряжению Найджела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 Слева, если бы она повернула голову, то увидела бы цепочки городских огней, тянувшиеся до самых предгорий. Бледного света низкой серо-голубой луны Актиера было вполне достаточно, чтобы разглядеть изогнутую сетку пологих гор, вытянувшихся на фоне ночного неба. Днём на их склонах виднелись террасы с длинными рядами кофейных деревьев.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 Возможно, ещё через пару омоложений она так и сделает, просто чтобы восстановить силы, но не сейчас, пока быстрый жизненный ритм ещё доставляет ей удовольствие. Она вернулась в комнату, и балконные двери неслышно задвинулись. Тихо ступая босыми ступнями по тёплому дереву пола гостиной, она направилась в ванную комнату. В цокольном этаже многоквартирной башни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 Мортону не терпелось воспользоваться успехом, чтобы начать публичное размещение акций, что принесло бы огромные деньги для дальнейшего развития. Его увлечённость работой означала, что все 7 дней в неделю ей не надо было объяснять, где она находилась и чем занималась. Всё это время она могла проводить с её бы котеллом, прелестным молодым человеком, которого она удерживала при себе. В основном её привязанность была обусловлена его талантами в постели, но кроме того, они выходили в город и посещали все приятные места и мероприятия. Всё это делало их связь очень особенной. Вайоби проявлял интерес к тем сферам, которые Мортон игнорировал или попросту забывал в своей бесконечной одержимости развитием их компании. Следующие 7 дней станут восхитительной передышкой, она это твёрдо решила. Но ну, а потом, возможно, в конце концов, они женаты уже 13 лет. Чего ещё может требовать Мортон? Ну, браки со временем всегда становятся скучными. Надо пожать друг другу руки и двигаться дальше. Её убийца прошёл через вестибюль первого этажа,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 Он доложил, что ответ получить невозможно, ничего не работает. Она раздражённо нахмурилась. Этого просто не может быть. Ведь должны же иметься какие-то резервные и дублирующие системы. Она подождала ещё немного. Ванне было очень уютно, а она так хотела, чтобы в эту ночь с любовником её кожа была безупречной. Но несмотря на её желание и проклятие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 Она повернулась. Что убийца выпустил из сделанного на заказ пистолета нервно подавляющий импульс. На мгновение все мышцы в теле Тары окаменели. Импульс уничтожил почти все нервные окончания её мозга, и смерть наступила мгновенно. Она ничего не почувствовала. Её мускулы расслабились, и тело опустилось на пол. Он подошёл ближе и остановился на секунду, глядя вниз. И затем он вытащил генератор стирающих память импульсов и приложил к её затылку, где находилась ячейка памяти. Генератор послал разряд. Убийца трижды повторил операцию, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить вставку. Неважно, какое роскошное тело клонируют для неё в процессе омоложения, последняя фаза жизни Тары Дженнифер Шахиф утрачена навеки. Эл-дворецкий киллера проинструктировал домовую сеть и снова вспыхнул свет. Убийца сел на широкий диван лицом к двери и стал ждать. Вайоби Коттл появился через 46 минут. На лице вошедшего в гостиную молодого, живущего первой жизнью парня, играла порочная самодовольная ухмылка. Но при виде обнаженного тела на полу она сменилась выражением крайнего потрясения – Он едва успел заметить сидящего на диване человека, как пистолет послал разряд. Убийца снова проделал процедуру с импульсным генератором и тщательно стёр из ячейки памяти воябе Котола воспоминания о нескольких последних месяцах. После чего он отправился в спальню для гостей и вытащил из стенового шкафа три больших чемодана и багажный короб. К тому времени, когда он принёс их в хозяйскую спальню,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 Он оставил маленькие машины драить пол и стены в поисках грязи и пыли, а сам вышел, добросовестно погасив за собой свет.